Время завершения исследований – 20.11. День пятый. Кодовый номер – нулевой. Фиксирую гибель подопытного образца номер 6. Подтверждаю опытным путем. С момента разделения симбионтов Pink-Lapt, Paracitus, Zeldman и вирус Ома последний переходит в агрессивную патогенную форму. Время инкубационного периода зависит от степени голодания вируса. Далее, у подопытных образцов номер 7, 8 и 9 признаков заражения не обнаружено. Подтверждаю опытным путем, наличие локусов X предотвращает заражение и препятствует образованию симбиотической связи с вирусом Ома. Я отчиталась о проделанной работе. Тяжело вздохнув, отправила трупики мыши в аннигилятор. Ненавижу эту часть исследовательской деятельности. Но как только я взглянула на бодрых товарок, погибших подопытных, копашившихся в небольших стерильных контейнерах у меня на столе, настроение поднялось. Пять суток на чертовой планете не прошли даром. Выводы научной группы миссии полностью подтвердились. Меня распирало от радости, и чего уж греха таить самодовольство, когда я смотрела на увеличенную в сотни раз розовую бактерию. Сейчас эта загадочная, недавно пугавшая посвященных в тайну дамочка, находилась в окружении моих нанатов и явно голодала, не в состоянии объединиться с нанатами и сожрать их самым наглым и коварным образом. Более того, между бактериями началась грызня за право сильного и несъедобного, и я мстительно усмехнулась, еще раз посмотрев в окуляры микроскопа. Такой удачи я не предполагала. «Нулевой, пора заканчивать», — объявил Хэшар, приоткрыв полок палатки. «Уже первый», — ответила я, проверяя, все ли убрала и расставила по своим местам. «Сегодня результаты есть?» Командир группы посмотрел по сторонам, выпуская меня наружу. На волне успеха я, едва не пританцовывая, быстро подошла к тесному кружку своей команды и перед тем, как принять свою порцию питательной смеси, радостно выдала. «Наши гипотезы подтвердились!» Ваши локусы работают как часы, можно инициировать синтез вакцины для местных. Мои нанаты предотвращают любые связи розовой. Вы не поверите, она сама себя пожирает». «Надо же, а вы кровожадная нулевой», — усмехнулся восьмой, похожий на киша с такой же крупной и круглолицей. «Ты бы видел нас, когда она, будучи двенадцатилетней малявкой, с искренней милой улыбкой рассказывала, что дома в личной лаборатории расчленяют червяков». Весело поделился воспоминаниями Лейс. «Вы знакомы с детства, первый?» — позволил себе полюбопытствовать третий — Да? — Лейс улыбнулся, посмотрев на меня. — У нас было бурное детство и юность. Я для первого была чемоданом без ручки. Нести тяжело, а выбросить жалко. Он с трудом меня выносил, считал своим питомцем и не раз спасал мне жизнь. Было время, — усмехнулась я. — Все было не так, почти, — наигранно возмутился друг детства. — Ты меня тоже спасала? — Когда это? — усомнилась я. — Помнишь того годавиша? Я не видела выражения его глаз в ночном режиме. Только вот были радужки, но в голосе звучали грусть и тепло. «Защищая меня, ты, не раздумывая, кинулась на взрослого, сильного мужика. Я думал, ты ему глаза выцарапаешь и уши откусишь». «Первый. Выходит, ты под надежной защитой?» — раздались смешки наших спутников. «Отставить разговоры. Отбой!» — положил конец нашим посиделкам Хэшар, привычно укладывая меня рядом с собой. Заснула я умиротворенная. Сквозь сон послышались знакомые щелчки. Обнимавший меня во сне мужчина дернулся. Донеслось какое-то невнятное бормотание. Затем меня подняли и оставили просыпаться самостоятельно. С я хлопала глазами, рассвет лишь занимался. Вокруг серая муть, давой ветра. Но десантники быстро и четко собирались. Тревога вмиг согнала сон. Зато вернулся почти забытый страх. В лагере я осталась одна, шансов как ветром сдуло. Спешно оглядевшись, увидела часть команды на хребте отвала. Они высматривали что-то на той стороне. Испугавшись сидения в одиночестве и невидении, я побежала к ним. Взобралась наверх и осторожно выглянула из-под руки, Лейса, кажется. Потому что мою макушку тут же отодвинули из чьей-то зоны видимости со знакомым шипением. Нулевой. Забыла, где место багажа. Я не обиделась, заинтересовавшись ожимлением мрачно-индустриального пейзажа завалом в комплексе смертников, вдруг переставшим пустовать. Небольшая открытая площадка, ведущая к лазерным воротам, кишела народом. Загрохотали двигатели автопогрузчиков, и я подумала, что заключенных вывели на работу. Но ошиблась. Пока увеличивала дальность камеры на киберповерхности своей маски и всматривалась происходящее, Хишар тихо отдавал приказы. А я глядела вниз, где сотни заключенных словно сошли с ума, по-другому их поведение описать нельзя. Слышались шум, гогот, ругань на разных языках. В центре площадки на коленях стояло несколько десятков мужчин в форме. Некоторые держались трудом, и пятна крови на одежде свидетельствовали, что неспроста, а буквально в стороне происходило что-то странное. Я присмотрелась, еще больше приблизив картинку, и задохнулась от ужаса. Они их... что? «Они их! Но мужчины же! К как же так?» Не в силах подобрать слов к омерзительному насилию, садизму и вакханалии, что там творились, я зажмурилась, сползла по каменной крошке, уткнувшись в нее маской, ужаснувшись нашему положению. «Тайши». Почти синхронно выругались шансы. Не дав мне погрузиться в отчаяние, Лейс подхватил меня под локоть и заставил ползком скатиться вниз по склону. «Мы убираемся отсюда. Чем быстрее, тем лучше». «На консервацию лаборатории необходимо хотя бы полчаса», — прохрипела я. «У нас их нет», — ровно прозвучал ответ. «Если я хоть что-то пропущу, вирус уничтожит все живое на планете. Нам некого будет спасать, и не будет времени создать локус, и сам видел, как быстро он убивает». «Значит, у тебя не более получаса». Ледяной тон шета заставил меня бегом на подгибающихся от страха ногах броситься в обратном направлении. Хоть паника накатывала волной, я заставляла себя не торопиться, а действовать четко и согласно инструкции. Следы и образцы исследований уничтожила. Данные своевременно переданы в центр. О них нечего беспокоиться. Сложила, убрала и дважды проверила на стерильность оборудования, когда мини-лаборатория сложилась, тихо щелкнув пневмозамком. Я ввела код безопасности. Дальше делом занялись военные. Погрузили все на гравибак и ликвидировали следы нашего пребывания. Наш отряд бегом потянулся по касательной с намерением обойти горловину видневшейся шахты и уйти подальше отсюда. Но мы не успели. В метре от меня образовался каменный фонтан. Острые осколки полетели в разные стороны, заставив скинуть руки, защищая маску на лице. «Нас засекли! Внимание всем! Я первый! Группа обнаружена! И под обстрелом!» Меня дернули в сторону. Теперь мы бежали, лавируя между фонтанчиками. «Лаборатория там осталась!» — испуганно прохрипела я. «Если попробуют скрыть без пароля, сработает система самоликвидации!» — ответил Лейс, продолжая тащить меня за собой. «Первый! Уходим мимо шахты! На западе чисто!» «Рывок! И мы бежим на запад прямо к зеву шурфу по пятнам розовой!» «Но она меня теперь не пугала. над из защиты справится без проблем. Доказано». Я чуть не споткнулась от страшного рева сотен глоток, а потом замедлилась, оглянувшись и увидев несущуюся на нас с лавину заключенных. «Быстрее, нулевой!» — торопил Лей, толкая меня перед собой, одновременно открывая огонь. Еще восемь лучей прошили пространство за нами. Точные выстрелы бойцов срезали агрессивную толпу, хотя расстояние было приличным. Я почти поверила, что мы успеем убраться отсюда живыми». Глотка чёрного тоннеля осталась в стороне. Мы почти обогнули старый пробный шуров, когда земля задрожала под ногами, а с вершины горы на нас посыпались камни. Я не удержалась, упала на колено. Лис сразу вздёрнул меня за локоть. «Землетрясение?» — ужаснулась я, невольно вспомнив хар. Тайше! взревел четвёртый позади нас, бросаясь вперёд. «Ходу отсюда! Мы попали!» Меня под локти подхватил Лейс с восьмым, рванув с невероятной скоростью следующий миг сбоку от нас гора вздрогнула, дальше ее будто разорвало на части. Огромный, сияющий, плазменный диск блеснул в сумеречном свете раннего утра, а в следующую секунду автобур целиком вырвался на свободу. За нашими спинами, несмотря на грохот робота, слышалось торжествующее улюлюканье. Перебирая ногами, я чувствовала, как стальная махина, воя, скорежищая и сотрясая землю, неотвратимо отнесется на нас. Плазменное колесо крутилось, превращая любое препятствие в пыль, а мы бежали. Точнее, десантники бежали, а я бездумно передвигала ногами, стараясь соответствовать их темпу. «Не успеваем, первый!» — прохрипел кто-то из команды. Вслед за сообщением в наушнике раздался рваный предсмертный хрип. В лицо ударила волна пыли, это край диска прошел совсем рядом. Мы упали, потому что целый пласт земли ушел из-под наших ног, пока автобур поворачивал. И упали так неудачно, по разные стороны вала. «Вставай и беги!» — заорал Лейс в наушнике. Кому? Мне или кому-то еще? Но я послушно вскочил и, спотыкаясь, побежал, огибая чуть ли не земляную гряду. Буквально передо мной спрыгнул сверху лейс. На его лице отразилось невероятное облегчение. Он вцепился в мою руку и снова потащил наверх, преодолевая вершину. «Первый бур сразу за вами!» — шипело в ухе. За спинами грохотало, а где-то в стороне радостно орали заключенные. Видимо, наблюдая, как команду военных гоняет по камням огромный робот. «Прыгай!» — заорал Хошар. Я снова выполнила приказ. Впереди оказался еще один пробный шурф. Но его я бы не смогла перепрыгнуть. Рост и подготовки не хватило бы. Лейс легко приземлился на другой стороне. А я, скользнув ладонями по самому краю каменной дыры, с воплем полетела вниз. Мгновение, и меня дернули вверх. Мой эльф крепко держал меня за запястье, вытягивая наружу. «Первый! Бур завалом! Беги!» Лейс поднял лицо и глянул вверх. Оценил опасность, снова посмотрел на меня. Секундная заминка на принятие решения, и в следующий миг одним резким движением он подался ко мне. Шок длился лишь мгновение. А дальше мы полетели вниз вместе а вверху блеснул и пропал свет, который закрыл бур. «Активируй нанаты!» — заорал Лейс, выводя меня из ступора своим мощным телом, защищает от ударов о стены шурфа. Сверху валились камни и земля. Нас бросало, как мячик для пинг-понга, но мне удалось нажать на ухо и приказать нанатам зависнуть и парить. Надеюсь, оставшиеся наверху признаки не воспарили вместе с нами, их глушилки действуют. Даже с учетом левитации встреча с полом вышла резкой и болезненной. Коленками двинула по челюсти. Настолько неожиданно произошло столкновение. Но разобраться, цел ли мой позвоночник не дал рейс, который чуть не выдернул мне руку из сустава, оттаскивая в сторону. И вовремя, надо сказать, вслед за нами, спустя всего пару мгновений, начали валиться камни, блокируя этот выход или вход. Хэшар, подхватив меня под мышки и совершенно неожиданно закинув себе на плечо, рванул в сторону увиденного нами тоннеля, а в ухе раздавались щелчки. Мне показалось ищущие, ожидающие, но пока безответные. Шли минуты томительного, тревожного безмолвия, усугублявшегося кромешной темнотой Наконец-то раздался ответный щелчок. Мое сердце радостно затрепетало. «Живы!» С военными развучили все, кроме четвертого. Один из бойцов коротко доложил, что нашел его тело. Вот чей предсмертный хрип мы слышали. Призраки односложно доложили к о местоположении каждого. Дальше Хэшар, видимо, вывел на экран маски карту шурфов и переходов, бодро шагая по довольно широкому тоннелю со мной на плече в известном ему направлении. «Я хочу сама идти!» – просипела я. «У меня головой вниз еще сильнее все болит!» Лейс осторожно опустил меня на ноги, взял за руку и повел дальше. Я активировала ночной режим, чтобы ориентироваться в сплошной темноте. «Вам не выйти наверх, если только нанаты не смогут поднять», — услышала я голос шестого. Лейс приостановился на мгновение и посмотрел на меня. Я мотнула головой, давая понять, но для остальных озвучила коротко. «Поднять нет, лишь левитировать». «Этот путь ведет только к наземному комплексу», — мрачно заметил кто-то из команды. «Свежие тоннели, а там сейчас горячо». Я вздрогнула, вспомнив недавнюю картину издевательства над мужчинами. Даже не насилия, а зверского садизма. «Если найти воздушную перемычку, можно попасть в нижние тоннели, но оттуда выход ведет в основной корпус, и идти придется долго. И неприятные встречи вероятны», — задумчиво размышлял Лейс. «Через два километра на плане еще один внешний шурф», — кажется, в разговор вступил восьмой. «Надеюсь, не заваленный. Мы сможем, как док сказала, слевитировать». «Внизу, в одном месте, тоннели пересекаются. Вероятно, тоже перемычка воздушная. Сможем к вам присоединиться. Раненые есть?» Спустя мгновение ровно спросил Хэшар. «Нет», — синхронно ответили его подчиненные. «А у меня от страха сжимало сердце, и мысли одолевали. В какую ужасную ситуацию мы попали. А перспективы? Призраки Хара готовы рискнуть жизнью, а рисковать придется без сомнений. Наружу выйти можно только на территории тюрьмы. Ты уверена, что нанаты сработают?» — выдернул меня из паники голос Лейса. «Да». Рассеянно шепнула я в ответ, потом испугалась. «Нет, не знаю». «Пятый, тогда ты первым прыгаешь. На тебя, если что, падать мягче будет. Шутник ты третий». «Все, двигаемся в одном направлении». «Связь каждые тридцать минут», — бесстрастно приказал Хэшар, повернул лицо ко мне и заботливо спросил. «Ты не ранена?» «Уверена, что сама сможешь идти?» «Чувствую себя боксерской грушей, но переломов вроде нет, и идти точно сама могу». Мгновением мы смотрели друг другу в светящиеся в масках глаза. Потом он медленно поднял руку и тихо произнес. «Мне жаль, что так произошло. Я с тобой, мне лишь это важно сейчас». На секунду я обняла его руками за торс и прижалась. Сильно сжимать боялась, его ребра и тело могли пострадать гораздо больше моих. «Боевая подруга», — едва слышно усмехнулся Лейс. «О подобном я даже мечтать не мог». «В первый и последний раз», — мрачно буркнула я. «Сама такую профессию выбрала», — припечатал Хшет, потащив меня за собой. Вода, не зарекайся, а я, как и ты, повзрослею и мудрее стану». «И в чем это будет заключаться?» Ну, очень заинтересованно спросил. «Адмирал ваш в кабинете у генерала замечательную идею подал, как обезопасить себя от подобных приглашений». «Что-то не помню». «А я, как-то профессор, замуж выйду и мамочкой стану». Хэшар даже споткнулся, а в эфире послышались мужские смешки. «Ловлю на слове». Через полминуты, наверное, раздалось в ответ.